Глава 16. Чуткие волки. Я чуть не сорвался с дерева, когда на автомате попытался зацепиться за ветку протезом, но меня поймал за шиворот Думиса. Он помог мне схватиться за ближайший сук, быстро забрался выше и потянул меня следом. Я посмотрел вниз и увидел нескольких чутких волков. Один из них рухнул с пробитой головой. Мирослава убила его лезвием. Она карабкалась по другому дереву вместе с Джао, а по третьему лезли Нацука и Лианг и о чем то спорили. Волки снова завыли. Двое из них прыгнули за мной и примериваясь, как бы отгрызть от нас кусок покрупнее. Еще один полез к Мирослави Джао, и сразу трое решили взять приступом дерево с Нацука и Лиангом. У чутки хволков очень мощные лапы. Звери легко вгоняли в ствол когти, приближаясь к ребятам, искали крупные острые клыки. Не попадайтесь под их укус, крикнул я. «Нацука, это тебя касается. Твоя металлическая кожа не спасет!» Поняла, отозвалась она. Я закончила третий нож, воскликнула Джао. У меня мало кварков, их не хватит на всех, предупредила Мирослава. Лианг, твой выход. Нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. "Синдикат! Надо убить волка!" провопил индиец откуда-то сверху. Затрещали ветки, заскулили звери. Лианг толчком скинул сразу двух чутких волков со своего дерева. "Есть большой волк, убить надо!" снова проорал индиец. "Большой волк? О чем он?" "Точно, я чуть не ударил себя по лбу. Совсем забыл, что чуткие волки одиночки." И встаи они сбиваются только если их объединит вожак. Я разберусь, буркнул Думис и спустился к чуткому волку, который подобрался к нам опасно близко. Топорик африканец взял в зубы. Будь осторожен, сказал я и внимательно оглядел поляну под нами. Снова треск искулёж. Лианг скинул третьего волка. Мирослава же убила того, который лез к ней и Джао. Я насчитал пятерых чутких волков. Они разрывали трупы своих сородичей. Еще раз оглядевшись, я заметил в кустах две яркие точки глаза волка, но не зверя, а выжака. Чуткие волки одни из самых слабых монстров на пике Синшан. Они трусливы и выбирают противников попроще, не зря гнались за полуголым индийцем. Чутких волков легко убить, главное увернуться от атаки их челюстей и когтей. Но вот вожак, в которого эволюционируют чуткие волки, большой волк, гораздо опаснее многих вожаков. Он быстро и невероятно силен. Его шкура прочная, как камень, а зубы и когти острее стали. Как и чуткий волк, он способен увеличивать массу своих лап и челюстей, но делает это очень умело, используя способности только при необходимости. А еще большой волк умный. Он сбежит, если почует серьезную опасность. Скорее всего, сейчас вожак анализирует наши действия, решая, стоит ли атаковать. Мирослава, сколько у тебя кварков? громко спросил я. «Десять процентов. Тут белка-убийца, я не могу, ее прогнать. Я мысленно чертыхнулся. Белка убийца, юркий и небольшой зверь, близкий к этому сутрансформации, вытягивает длиннющие когти. Невероятно быстро подвижен, его сложно поймать. Накапливай кварки, тут рядом вожак, только ты можешь с ним справиться. У нас тоже белка-убийца, взвизгнул Лянг. Я возьму ее на себя, заверила Нацука. Что нам делать? Ждем, пока у Мирослава не восполнится уровень кварков, ответил я, наблюдая за Думисой. Тот замер, левой рукой держась за ветку, а вправо правой сжимает топорик. Его противник, волк, тоже не торопился. вцепился в кривой ствол и рычал но вот второй чуткий волк уже обогнул их и медленно поднимался с другой стороны к этому моменту волки на земле уже сожрали трупы своих сородичей из троих зверей которых скинул лианг только один погиб неудачно приземлился и сломал позвоночник а вот еще двое упавших волков внешне были целыми падение на них не сказалось разве что они немного прихрамывали «Жопа!» — крикнул индиец и кинул копье в морду чуткого волка, который подобрался ко мне. Я поспешил подняться выше. Надо мной закачались ветки. Индиец спустился и подтянул меня к себе. Копье не нанесло чуткому волку вреда. Я заметил на груди индийца под слоем грязи клеймо, и мне сразу стало ясно, кто он. Раздался тяжелый низкий вой. Из кустов вышел большой волк. серый, как и чуткие волки, но его лапы и пасть не были гипертрофированы большими, а имели вполне нормальные пропорции. Вожак был крупнее своих сородичей-зверей, чуть меньше издового коня. Чуткие волки сразу же подбежали к вожаку. Даже те, что карабкались по деревьям, начали спускаться. Думис уловил момент и резко ударил по лапе одного из волков. Тот заскулил и свалился. Мирослава, сколько? «Пятнадцать процентов». «Смогу один раз атаковать двумя ножами в полную силу. Чем сильнее разгоняла нож Мирослава, тем быстрее тратились кварки. Если бы она подняла лезвие в воздух и заставила их просто парить, уровень кварков снижался бы очень медленно, но разгон каждого ножа стоил весьма дорого. Лианг, у тебя половина нейтрина. Я могу ударить два раза слабо или один раз, но очень сильно. Затрещали ветки, следом крикнула Нацука. Прикончила белку-убийцу. Большой волк задрал голову и посмотрел в сторону Нацука и Лианга. Он медленно подошел к их дереву и легко запрыгнул на него, быстро полез вверх. Лианг! Хрустнуло дерево, и большой волк полетел вниз. Но за несколько секунд он подобрался очень близко к Нацука, и она могла умереть, если бы Лианг промедлил хоть на секунду дольше. Большой волк приземлился на лапы и зарычал, отпрыгнул в сторону, пытаясь увернуться от на Мирославы. Один просвистел мимо и вонзился в землю, а вот второй проткнул его бок. Мои кварки на исходе. Большой волк поскуливая зализывал рану. Всего живых чутких волков на поляне было восемь, Из них один с пробитой лапой лежал на земле и подвывал, а двое хромали и не могли нормально передвигаться. Трое из пяти целых волков неожиданно рванули к дереву с нацука или ангом и начали взбираться по нему. Эй, панически крикнул Лианг. У меня нитрина почти закончилась. Хватит на слабенький толчок. «Пять процентов кварков. Я смогу ударить одним ножом, но не сильно. Думиса, я окликнул африканца. Ядро вожака твое! Постарайся избежать серьезных ран. Думиса кивнула несколькими прыжками спустился по стволу дерева. У меня не было другого выхода, кроме как доверить всё африканцу. К Думисе заковыляли храмы и волки. Но они были далеко. Зверь с пробитой лапой зло зарычал, но не пытался атаковать. Двое здоровых чутких волков настороженно застыли рядом с вожаком, охраняя его. Африканец подбежал к ножу Мирославы, подобрал его и рванул к большому волку. Вожак перестал зализывать рану и встал, оскалив пасть. Думиса ловко отпрыгнул с линии атаки первого волка и воткнул ему нож в шею. Но второй зверь полоснул его когтями прямо по ребрам, оставляя глубокие рваные раны. Думиса закричал. Его кулак покрылся желтым свечением, и он ударил чуткого волка по голове, разбивая ее как арбуз. В это время большой волк приготовился к прыжку, но в него выстрелил второй нож Мирославы и вонзился ему в позвоночник, чуть пониже головы. К Думисе только сейчас подбежали хромые чуткие волки. Один укусил его за ногу, ломая кости, а второй ударил массивной лапой, сдирая кожу и мясо с левой руки. Думиса упал, потеряв сознание. Большой волк повалился на бок, и чуткие волки замерли. Затем развернулись и побежали прочь, ламясь сквозь кусты. Уже почти добравшиеся до Нацука и Лянга звери спрыгнули на поляну. Одного из них ускорил Лянг, врезав толчком, и волк с хрустом ударился о землю. Я выдохнул. Чуткие волки, трусливые звери. И если убить их вожака, они обратятся в бегство. На это я и рассчитывал, посылая Думису в бой. Быстрее, Лианг, бери нож Мирославы и режь вожака! Нацука, ты займись обычным волком, отдайте оба ядра Думисе. Я спешно спускался. На одной из веток мой протез подвел меня, и я рухнул на траву, больно ударившись ногой и спиной о камни. Дыхание перехватило. Ко мне подбежала Джао, помогла встать и поддерживала меня, пока я к Думисе. Сперва обычное ядро, потом вожака. Нацука, забирай ядро белки-убийцы, оно тебе поможет. Ядро второго волка Мирослава уберет в куб. Быстрее, у нас мало времени, ребят. Всего нам досталось четыре ядра: вожака, двух чутких волков и одной белки-убийцы. Если бы чуткие волки не сожрали тела своих, то мы бы получили гораздо больше. Нацука приложила жидкое ядро к татуировке Думисы, и треугольник поглотил серебряную субстанцию. Следом то же самое проделал Лианг с ядром вожака. Поблескивающая жидкость впиталась в кожу Думисы, и треугольник вспыхнул желтым светом. На его вершине появилось пятно, точка, указывающая на статус человека слабого. Раны Думисы начали заживать, он закашлял. Нацука быстро выпотрошила белку-убийцу. И приложила серебристую каплю к своему запястью. 4.28, разочарованно сказала она. Всего на пятую часть процента повысилось. 5.1. Дуниса скрехтением встал. Убрала жидкое ядро, предупредила Мирослава, закрывая свою сумку. Тогда уходим, я поморщился, нога болела. Думиса подошел ко мне и подставил спину. Залезай, босс, я помогу. Не став спорить, я забрался на его плечи. В это время позади затрещали ветки, к нам спрыгнул индиец. «Спасибо, тебя, пакя синдикат, я бежать убивать ёлка". Индиц помахал нам и скрылся в кустах. «Умрет же", пробормотала Мирослава. "Не обязательно", ответил я. Он как-то сбежал от большого волка и целой стаи чутких волков, непростой человек. Мы побежали прочь. Слушай, а что с вашей белкой-убийцей случилось? Спросил Лианку Мирославы. Она убежала, когда Нацука убила другую белку, ответила та. Какой у тебя навык появился? обратилась Нацука к Думисе. Так, поворачиваем направо. Видите ту гору вдали? Бежим к ней, там должно быть поселение, я указал пальцем в нужном направлении. По моему первоначальному плану сегодня мы должны были сделать Нацука слабой. Я знаю еще одно место, где водятся красные воробьи с вожаком. Но все пошло не так, хоть в итоге и вышло лучше, чем я планировал. Лианг и джао значительно повысили частоту ДНК за счет крота-разрушителя и сероглазого медведя, а думис стал слабым. Если мы сейчас пойдем к воробьям, то не успеем добраться до поселения и застрянем в лесу на ночь. Поэтому я скорректировал план. Сейчас главное достичь поселения до темноты. Так какой у тебя второй навык? Повторила вопрос Нацука. Где-то вдали кто-то истошно завопил, но все уже привыкли к подобному, лишь Мирослава с тревогой и жалостью посмотрела в ту сторону. Доспех массы, спокойно ответил Думиса. Понятия не имею, что это. Я мысленно кивнул. Доспех массы хороший навык. Он создает покров вокруг тела, и любой физический объект, попадая в него, теряет почти всю массу. Выстрел в упор из дробовика будет ощущаться для Думисы в доспехе массы как легкое покалывание. Но есть и минус большое потребление нитрина. Владислав, что дальше по плану? Нетерпеливо спросила Нацука. Кто следующим станет слабым? Мы должны сперва добежать до поселения. Если успеем до наступления темноты, заглянем в логово к ржавому червю. Его жидкое ядро мое?» — загорелась Нацука. Да, если повезет, то наткнемся на вожака, металлического червя. С доспехом массы Думиса и контролем Мирославы мы без проблем справимся с ним. Ты знаешь, как работает доспех? уточнил Лианг. Судя по названию, он создает доспех, Думиса хмыкнул. Слушай, ты видел, как я волков в землю вбивал? Мой толчок, если в него вложить всю нейтрино, может и дерево сломать. Вот это я понимаю, мощный навык. Не то, что у Нацука. Ха. Лянку вернулся от ее пинка. Не, ну правда, мой кодекс мужчины не разрешает мне такое говорить, но у тебя самый бесполезный навык, Нацука. Ай! На этот раз Лианг не успел отскочить и получил железной ногой по заднице. Тише, приказным тоном шикнул я. Мы бежим по дикой местности, сюда люди не добирались. Вы хотите умереть? Все моментально заткнулись. Ребята иногда перешептывались, но только на важные темы. Дважды мы останавливались на перекус. По моей просьбе Лианг взял с собой целую коробку очень сытных печенек. Правда, вкус у них был не очень. Жуешь, а на зубах скрипит химический порошок. Наконец, когда уже начало смеркаться, вдали показалась горная вершина. Там поселение? устало спросил Лианг. Да, я сидел на спине Думиса и внимательно всматривался в округу. Африканец совсем не устал, хоть и тащил меня целый день. Моя нога почти не болела, но я слишком быстро выдыхаюсь по сравнению с эвольверами. А как ты об этом узнал? с подозрением спросила Нацука. Тебе не кажется, что пора с нами поделиться своими секретами? Откуда ты так много знаешь про изначальный мир? Тебе какая разница? резко бросил Думиса. Босс он на той босс, что знает больше остальных. Не лезьте в его дела, лучше поблагодарите духов, что он с нами. Нацука с подозрением глянула на африканца, но промолчала. «Все просто, заговорил я. Моя мама, Розавовилонская, княжна Новгородского княжества. Мой дедушка Борис Уральский, князь Уральского княжества. Мой отец из рода Ли. Его должность не из самых важных, но у меня доступ к разведданным семьи. А еще он с патриархом Ли в беседке в Го играет, поддакнул Лианг. Зихао Ли? искренне удивилась Нацука. Он же легенда. Да, я сам видел, с такой гордостью ответил Лианг, будто он сам играл в господ триархом. В общем, три огромных рода снабжают меня информацией, продолжил я. Моя мама пылающая княжна, слабые вольвер света. Мой дедушка открыл способ, как вынести из изначального мира жидкое ядро. Про патриарха Зихао вы сами знаете. Все они не люди. И добытая их спецслужбами информация тоже непростая. На лицах ребят отразились различные эмоции. Нацука явно о чем то глубоко задумалась, Мирослава была восхищена, Джао уважительно смотрела на меня, Лианк завистливо скривил губы, только Думиса не отреагировал, его лицо застыло в маске спокойствия. Надеюсь, что ребята перестанут задавать вопросы и спишут все странности, которых накопилось немало, на мое происхождение. Я не могу никому открыть правду, разве что в голове всплыло лицо Адель. Она бы мне поверила, я уверен. Жутко захотелось увидеть ее, выйти из изначального мира, сесть в самолет и полететь в Европейское содружество. Но я подавил это желание. Нельзя, слишком опасно, особенно теперь, когда меня знают как лидера синдиката. И нельзя забывать о моей главной цели спасении человечества. Адель еще не скоро войдет в означенный мир, пока она в безопасности. Не верю, что волны от моих изменений могли коснуться семи бельгийских в Европейском союзе. Будем ржавого червя бить? спросила Нацука. Нет, слишком темно, отрезал я. Переночуем в поселении, а утром начнем охоту. Нацука на миг открыла рот, видимо, желая что-то спросить, но сразу же его и закрыла. Мы выйдем только после того, как я стану ивольвером. Ответил я на невысказанный вопрос. Нацука хочет как можно скорее рассказать роду о том, как вытащить жидкое ядро из изначального мира. Ее желание понятно, награда очень велика. Уверен, что помимо статуса старейшины, ей обещали еще и деньги. Но кто знает, вернется ли Нацука, отпустит ли ее род, захочет ли она соваться в столь опасное место, получив статус и богатство. Из всей моей команды я уверен только в Лянге и Мирославе. Да и то, потому что первый живет в моем городе, а вторая у моего деда. Да знаю я, знаю, пробормотала Нацука. Думиса, можешь спустить меня? Тут немного осталось. Я похлопал по плечу Здорвека. Мы уже подошли к подножию небольшой каменистой горы, и наверх вела извилистая узкая дорожка. Отсюда была видна часть деревянного забора. Думиса без вопросов присела, и я слез. Я благодарно похлопал африканца по плечу еще раз. То, как он без лишних вопросов выполняет мои приказы, импонирует. Я знаю о его ситуации, о его семье. Дед помог ему, но обычно люди быстро забывают добро. Думис же совсем не такой. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как мы вышли на прямой участок дороги, ведущий к поселению. Отвлекся только когда деревянные ворота отворились и к нам вышла делегация из пяти человек. Её возглавлял азиат лет 20, одетый в костюм двойку. Его правый рукав был аккуратно срезан, а тутуйровка ивольвера, черная как смола, была обнажена. Атомус распада, один из самых редких видов ивольверов. Я напрягся и приподнял руку, тормозя, ребят. Позади азиата шли четверо: двое европеоидов, азиат и араб. Я Хэн Куан из рода Хуан, и я заявляю, что вы, члены синдиката, ногой не вступите в мое поселение. Хэнк с наглой улыбкой посмотрел мне в глаза. На его пальцах появился черный дымок. "Особенно ты, Владислав Ли. Или мне называть тебя Дельта?" Я поморщился. Хенг Хуан, этот конченный урод выделился в прошлой жизни намного позже. Роды Ли и Хуан враги, и последние сыграли немаленькую роль в уничтожении рода Ли, включая Хенга Хуана, повелителя тлена, как его называли в сети. Босс мне раскидать их. Тело Думиса покрыло желтоватая броня. Его кулаки сжались, накапливая свечение, африканец будто стал больше, выше. Хенк и его люди напряглись. Все они были ивольверами, но никто из них не был слабым. Мирослава приподняла правую ладонь, и перед ней взлетели лезвия. Нацука покрылась металлической бронёй. Лианг встал в боксерскую стойку, а Джао вытащила нож. У вас проблемы, вдруг усмехнулся Хэнк, и на стене поселения появились десятки людей с луками и арбалетами. Еще десять выбежали и присоединились к группе Хэнга, все ивольверы. Напряжение повисло в воздухе. Пространство между нами словно наэлектризовалось, и казалось, я вот-вот увижу искры ненависти, разбегающиеся от Хенга, как круги по воде. Проанализировав ситуацию, я принял решение и заговорил.